Глава 18 Ночь перед боем. Оно ведь как раньше было? Ну когда я еще пешком под стол ходил? Боец Бернардо ненадолго замолчал, глядя на то, как язычки пламени плюются яркими искрами в темное жерло дымохода. Всякой нечисти значится в лесах водилось гораздо больше. Настолько худо было, что за околицу даже днем было выходить опасно. А уж что начинало в лесу или возле деревенского кладбища твориться после захода солнца, это и подумать страшно. «Ты это ближе к делу и телу!» — гулко пробасил Тур, пытаясь приопнять Бьянку — Девушка не обратила на него никакого внимания, лишь чуть отодвинулась в сторону. «Не перебивай!» — шикнул на него боец. «Так вот, собрались мы тогда с местной детворой на кладбище. Дело уже шло к зиме, деревья все стояли желтые, а некоторые вовсе голые. Делать нам было особо нечего, но мы и решили на кладбище сходить. Наслушались бабкиных рассказов, Мол, кто сможет там на могильном камне от заката до полуночи досидеть, то тот не только обретет неслыханную храбрость, так еще и благословение от самих богов получит. Мол, станет непревзойденным воином, поскольку его руку сами боги и будут направлять. Эх, молодые еще были и дурные совсем, да и бабка была непростая. Она у нас вроде как за прорицательницу была, и знахарку в то же время. Могла зуб заговорить, корову захворавшую вылечить, с глаз отвести, приворожить, ну и все в таком духе. И в преданиях толк тоже понимала, так что причин не доверять ей не было. Хоть одни про нее говорили, мол, сумасшедшая, другие — ведьма, которая каждая полнолуние на могильном холме с нечистью пляшет. С бабкой действительно было что-то не так. Жила она уж больно долго. Говаривали, что, мол, еще деды наши под стол пешком ходили, а она уже была старой. Но нам это лишь придавало уверенности в том, что она знает, о чем говорит. Так вот... Говорившись, сделал большой глоток из своей кружки, на мгновение замолчав, и в повисшей тишине отчетливо стал слышен яростный вой метели, бушевавший за плотно прикрытыми ставнями. «Было нас тогда человек восемь, семь парней и одна девчонка, тоже хотела воительницей стать. Глупость, конечно, несусветная, но какой дурак даст бабе в руки оружие?» Тур громко и многозначительно прокряхтел, оборвав говорившего буквально на полусловие. Боец смерил его ничего не понимающим взглядом, пожал плечами и продолжил рассказ. А вот у меня в голове таки зашевелился червячок сомнения в правильности решения здоровяка. У Бьянки в последнее время с головой, откровенно говоря, было совсем не все в порядке. И давать ей оружие было точно не самым разумным решением. Девушка могла поранить или даже убить либо себя, либо кого-нибудь из отряда. Нет, при желании это, конечно, можно сделать и другими способами. заостренной деревяшкой, наточенной ложкой, ядом, да или просто поджечь острог, пока все спят в крайнем случае, стырить оружие из наших запасов. Но для этого нужно приложить усилия и не попасться в процессе. А тут фактически мы за неё сами делаем половину работы. Надо будет переговорить с Туром на эту тему. А ещё неплохо бы организовать охраняемый арсенал и хранить там излишки оружия, чтобы оно не попадало к кому попало в руки и не наводило этого кого попало, на неправильные мысли. «Так вот, сидим мы, байки травим, пытаемся значит, друг друга напугать, чтоб как можно меньше народу до полуночи дотянуло. Ведь одарят боги только лишь одного. Чем меньше не забоится, тем выше шанс». Но тогда никто особо не боялся. Было светло, да и к тому же само кладбище было небольшим, с крепкими каменными надгробиями и без раскопанных могил. Сидим потихоньку, сидим. Солнце уже наполовину за лес ушло, а небо-то от него все красное стало, будто бы кровь на него пролили. И тут один из нас, Альвин вроде говорит, «Слышите?» Боец снова замолчал, глядя на пляшущие языки пламени. По его лицу пробежала тень. Должно быть, воспоминание было неприятное. А быть может, это всего лишь игра отблесков. «Птицы перестали петь», — продолжил он. «И сверчков больше не было слышно. Вокруг стояла такая густая, тягучая тишина. Тут мы и струхнули». Двое засобирались сразу домой, сказали, мол, что дурости это все и никакого дара нет, а вот если они не вернутся домой до захода солнца, их родичи хворостиной по жопе одарят. Мы, конечно, над ними посмеялись, струсили, мол, да вот только они самыми дальновидными из нас оказались. В общем, осталось нас шестеро. Сидим, ждем, а сами то и дело по сторонам смотрим». Говоривший кашлянул, и его голос внезапно приобрел низкозловещий оттенок. «Вскоре солнце совсем скрылось за деревьями, и тут нас по-настоящему пробрало. Знаете, такой холод, который пронизывает до самых костей. Не знаю, может, это был просто порыв ветра, а может, предчувствие нехорошего». Сейчас, спустя столько лет, уже сложно судить, как оно там было на самом деле. Так вот, сидим, а у самих коленки дрожат от страха, но уйти не решаемся. Ждем, когда кто-нибудь сдастся первым, чтобы с чистой совестью объявить его трусом и слинять следом. Тем временем солнце уже совсем зашло, и на землю опустились сумерки. Из небольшого подлеска начал выползать густой, как молоко, туман. Сначала он закрыл собой землю, вокруг холма, на котором располагалось кладбище, превратив поля в белесое призрачное море. Потом медленно, осторожно начал карабкаться выше. Сдались еще двое сыновья кузнеца. Они честно признались, что боятся и больше не хотят тут сидеть». Собрались и пошли прямо в этот туман. Мы думали, что с вершины холма их будет видно, но нет. Они просто как будто растворились в нем. «Да брешешь! Быть такого не может!» — хмыкнул Альберт, подкидывая еще одно полено в очаг. Раздалось тихое потрескивание, и вверх вновь взметнулся сноп огненных мотыльков прямо навстречу хищному вою голодного ветра. Сквозь гул пурги с трудом прорвалось тревожное ржание лошадей. Бойцы встрепенулись. У многих руки сами собой потянулись к эфесам мечей. Но пока еще все было спокойно. «Так вот», — продолжил рассказчик, — «остались мы вчетвером. Сидим спиной к спине, смотрим в разные стороны, и слово выдавить из себя не можем. Вдруг, чувствую, девка трястись начала». Мелко так, будто ее озноб прошиб. Поворачиваясь, а она побелела вся, хлопает ртом, как выброшенная на перекрыба, и только рукой в сторону леса тычет, а там с грохотом раскрылась оконная ставня, заставив меня вздрогнуть. Внутри комнаты ворвался целый сноп снежных искр. Несколько человек тихо выругались, а один из бойцов встал и захлопнул створку обратно что-то тихо бормоча под нос про то, что тепло вообще-то нужно беречь. А там глазищи огненные из леса на нас смотрят. Сначала одни, потом вторые, затем и вовсе с десяток. И тишина стоит такая мертвая. Только туман волнами ходит, а они все смотрят и смотрят, и мы на них смотрим. Вдруг где-то в чаще ворон закаркал, противно так, скрипуче, и глаза как будто ближе стали. Не подошли, а просто приблизились. Тут еще одному из нас дурно стало Сашке. Он прокричал что-то невыразительное и рванул прямо в туман. Стоило ему спуститься с холма, как белая пелена потянулась навстречу и поглотила его, В этот момент ворон снова закаркал, глаза зажглись уже у самого основания холма, много, дюжин пять, если не больше, туман начал карабкаться выше, плыл наверх, пытаясь дотянуться до кладбища, уже к самой оградке подобрался, как вдруг... Снова грохнула ставня, заставив всех вздрогнуть. В дом ворвался ледяной ветер вместе со снопом ледяной пыли. Пламя в очаге затрепетало и начало гаснуть. По стенам пробежали длинные тени, заржали лошади. «Ебаный хер!» — выругался боец ордена, встал и снова пошел закрывать окно. «Хоть бы ставни нормальные приладили, что ли, дармоеды! Вымерзнем же так все нахер!» Вот ты и прилать, вместо того, чтобы целый день возле хрючего ошиваться, парировал Тур и тут же добавил, обращаясь к рассказчику. Так что там дальше было-то? Камень могильный под нами зашевелился, продолжил тот. Заскрипел, заворочился, а из-под земли стоны пошли. И скрежет, будто кто выбраться, оттуда пытался. Продраться через камень. Мне тут совсем дурно сделалось. Понял, что соврала бабка. Не храбрость мы здесь найдем, а смерть свою. Но сделать уже ничего не мог. Страх был такой, что ни рукой, ни ногой шевельнуть не получалось. Да и что тогда поделать можно было? Внизу глаза эти, вверху нечисть всякой из могил вылезти пытается... Потом послышался крик Рози. Она побежала вниз с холма прямо навстречу туману и к горящим в нем глазам. Почти сразу за ней рванулся Иоаннвель, а я... Я просто смотрел им в спину, не в силах пошевелиться. Смотрел, как они вбежали в туман, как он сомкнулся за их спинами. Слышал, как вновь закаркал ворон, и в этот момент крики оборвались. Над кладбищем повисла тишина, в которой было слышно лишь то, как мертвецы скрипут когтями могильные плиты. Все, что мне оставалось, — взывать к богам, прося их о помощи. Как умел! Малолетний тогда был и слов-то правильных не знал. Но, кажись, услышали меня боги. Досидел я на том камне до утра, а, как услышал, петухов из деревни вскочил — и рванул обратно, что было духу. «Так тебя, Дункан, видать боги и отметили», — хмыкнул Барт, подтягивая разбавленное вино. «Запасы пригодного к употреблению спиртного у нас почти вышли, так что уже многие бойцы отряда занимались тем, что топили снег и бодяжили остатки выпивки, стараясь растянуть последние крохи на как можно более долгий срок». «Ага», — Хертом они меня отметили, отмахнулся рассказчик. Все, что я получил в итоге обосранные со страху портки и седые волосы в девять то лет. Но это я еще легко отделался. Из восьмерых человек в живых остались только трое: те двое, что ушли первыми, и я, а все остальные сгинули пять человек. Естественно, после моего рассказа о том, что произошло, мужики похватали вилы до да факелы и пошли к дому проклятой старухи. Да только там никого уже не было. Только старые тряпки, истревшие кости и прах рассыпанный по полу. Сама хижина тоже как-то странно обветшала. Еще день назад это была аккуратная избушка на самом краю села». С крепкими стенами, хорошей крышей и латной печкой, а на утро там были лишь старые покосившиеся развалины, в которых ну никак нельзя было жить. Старая корга отдала богам душу в ту же ночь, как нас окружили на холме, а вместе с ней умер и ее дом. Рассказчик тяжело вздохнул. Остатки хаты сожгли, а место-то потом обходили десятой дорогой. Отни селяне рассказывали, мол, видели потом ее дух на пепелище. Она плясала на углях и шутка смеялась. Другие говорили, что нами она отплатила за свою душу. Якобы когда-то она заключила сделку с нечистью, обменяв ее на свои способности и бессмертие. А тогда просто устала жить и захотела отправиться к богам». Вот и заключила новую сделку нашей жизни в обмен на ее душу. Как бы там ни было, мстить уже было некому. Остальных ребят потом все же нашли. Вернее, то, что от них осталось. Нечисть разорвала тела на части и развесила внутренности по деревьям вокруг кладбища, а остальное просто разбросала по округе. «В общем, после той истории я на кладбище ни ногой одного раза хватило!» «И какова же мораль?» — хмыкнул Вернон, снова крутя в руках найденную шкатулку. «Не ходите, дети, по ночам на кладбище и не верьте старым коргам, умеющим ворожбу наводить!» — хмыкнул рассказчик, но его почти сразу же перебил один из бойцов ордена. «Магикам вообще верить нельзя!» заявил он, глядя в огонь, «всё их колдовство идет от нечистой силы, и каждый рано или поздно заключает с ней такой договор, за который потом расплачивается чужими жизнями, не зря орден их отлавливает и душит, словно бешеных собак, так им и надо». «Так, вот сейчас уже разговор пошел в очень опасное русло». Как бы у этого товарища и впрямь руки не зачесались меня придушить. Кишка, конечно, у него одного такое сделать тонка. Вот только рядом сидит еще восемь человек, которые тоже могут неправильно понять его исключительно благородный порыв и схватиться за оружие. 9 на одного. Да уж, шансы невелики. «Да не пизди!» — оборвал его Освальд. Генри «Генрион вполне нормальный, даром что магик, да и Айлен с Ансельмом тоже. Многие из вас, между прочим, обязаны им жизнью. В конце концов, именно они размазали ту пакость, которая себя именовала лордом Девалоном. И если бы они не справились, наши трупы уже давно обгладала бы та нежить, которую он поднял. А быть может, мы бы и сами стали нежитью, пристуживающей ему». «Соглашусь», — хмыкнул Альберт, — Генри правильный мужик, даром что магик, да и остальные тоже не показались мне какими-то не такими. «Откуда ты знаешь, такие они или не такие?» — сплюнул боец Ортина. «Вспомни, каждая проклятая знахарка, которую мы волокли на костер, тоже прикидывалась божьим созданием, а что потом мы в их хатах находили...» «Кости, черепа, убитых животных, какие-то поганые зелья и прочую магическую дрянь, а еще эти самые, как их, пен пентюх... не, не тот, фу, блядь, забыл! Пентаграммы!» — поправил его Делрин. «Вот только я не припомню ничего такого ни у Генри, ни у его спутников» и в Демерворте они и впрямь неплохо помогли святому воинству, так что тему считаю исчерпанной. Боец ничего не ответил, лишь что-то пробубнил себе под нос, промяхкатилось рыцаря и уселся обратно на свое место, не сводя с меня пристального взгляда. В ответ я подмигнул ему и нагло оскалился всеми своими уже успевшими пожелтеть зубами – Да уж, с зубной пастой тут дела обстояли туго. Вернее сказать, никак. А жевать уголь мне как-то ну совсем не улыбалось. Вызов товарищ не принял и взгляд быстро отвел. Вот только ощущение все равно осталось нехорошее. Как бы ему ни пришла в голову мысль прирезать меня во сне. Так, чисто из идейных соображений. «Ладно!» Бернард хлопнул себя по коленке и поднялся со скамьи. «Страшную сказочку на ночь послушали, теперь давайте на боковую. Завтра нам понадобится каждый меч!» Сказал и пошел к своему лежаку. Остальные тоже начали потихоньку разбредаться по углам, в надежде выспаться перед большим, как капитан говорил делом. «Вот только отдохнуть нам сегодня была не судьба!» В гулбуре вплелся еще один до да более знакомый звук — тяжелый, заунывный вой боевого рога. А в следующее мгновение с грохотом распахнулась дверь, и по комнате гулким эхом раскатился отчаянный рев часового «Тревога, твари!». Раздался топот тяжелых ботинок, ляск вынимаемого из ножен оружия, скрип взводимых арбалетов — Бойцы вскакивали со своих мест и бежали к выходу, надеясь занять позиции до того, как уроды полезут на штурм. Я немедленно ни секунды тоже рванул вслед за ними. Шаг другой, третий и тепло, оранжевыми отблесками плясавшее по стенам дома, осталось позади. Вокруг бушевала вьюга, в лоскуты рвавшая пламя немногочисленных факелов». «Стройся, стройся, арбалеты на взвод!» Крик Бернарда почти сразу утонул в беснующейся снежной мгле. «Священное пламя, готовь!» Послышался приказ Дельрина «Ждать команды!» Впереди показалась одна из повозок, прилаженная к уже восстановленному частоколу. Я с разбегу залетел на нее и схватился за арбалет, протянутый мне одним из бойцов капитана, а потом бросил взгляд на деревню. Из густой снежной мглы на нас смотрели десятки горящих глаз.